Когда Жак в сопровождении сестры и кухарки вернулся, дыхание больного стало несколько более сильным и ровным, но в горле послышался необычный шум. Антуан стоял со скрещенными на груди руками. Он зажег верхний свет. «Пульс не прощупывается», — сказал он, как только сестра Селина подошла к нему. Но монахи не держалась того мнения, что доктора ничего не понимают в последних минутах умирающего и что для этого требуется особенный опыт. Она ничего не ответила, в свою очередь уселась на низеньком стулике и в продолжение доброй минуты смотрела на застывающее лицо господина Тибо, затем повернулась к находившимся в комнате и утвердительно кивнула головой, после чего Клотильда медленно вышла. Удушье усиливалось и делалось тягостным для слуха. Антуан заметил, что лицо Жака исказилось от душевной боли. Он уже направился к нему, чтобы сказать «не бойся». Он уже ничего больше не чувствует. Как вдруг дверь раскрылась. Послышался шепот. «Мадемуазель де Вес», вся сгорбившись, в своей ночной кофте появилась под руку с Клотильдой. Адриенна следовала за ними. Шаль на цыпочках замыкал шествие. Раздраженный Антуан сделал им знак остановиться на пороге, но все четверо уже опустились на колени возле двери. И вдруг пронзительный голос мудмуазель, разорвав тишину, покрыл хрип умирающего. «О, Иисусе сладчайший! Я предстаю пред тобой в сокрушении сердечном!» Жак весь дрожа подскочил к брату, не допуская этого, запрети им, но хмурый взгляд Антуана пригвоздил его к месту. «Оставь их в покое!» пробормотал он и прибавил, наклонившись к брату. «Уже почти конец. Он ничего теперь не слышит». Воспоминания о том вечере, когда господин Тибо торжественно поручил мадемуазель де Вес читать отходную у его смертного ложа, овладели Антуаном и растрогали его. Две монахини, в свою очередь, опустились на колени по обе стороны кровати. Сестра Селина положила свою руку на кисть руки умирающего. Когда мои холодеющие, синие и дрожащие уста в последний раз произнесут Твое обожаемое имя Иисусе сладчайший, помилуй меня. Остаток воли, который еще сохранила старая дева после двадцати лет рабства и самоотречения, теперь пробудился и дал ей силы выполнить свое обещание. Когда мои щеки, бледные и впалые, внушат ближним моим сострадание и ужас, и Иисусе сладчайший помилуй меня. Когда мои волосы, смоченные смертным потом, когда...» Антуан и Жак не спускали глаз с отца. Челюсть его уже отвалилась. Веки дрябло полуоткрылись над застывшими зрачками. Наступил ли уже конец? Сестра Селина, все еще держа руку господина Тибо, смотрела на его лицо, не делая ни малейшего движения. Механический, дребезжащий голос мудмуазель, напоминавший звук продырявленной гармоники, продолжал безжалостно тявкать, когда мое воображение, взволнованное признаками, Исполни душу мою смертельной тоской, Иисусе сладчайший, помилуй меня. Когда мое слабеющее сердце, рот господина Тибо, раскрывался все шире. Видно было, как блестит золотая коронка зуба. Прошло полминуты. Сестра Селина не шевелилась. Наконец она выпустила руку и подняла голову к Антуану. Рот господина Тибо оставался широко раскрытым. Антуан склонился над отцом, сердце больше не билось. Тогда он опустил свою ладонь на неподвижный лоб и легко, мякотью большого пальца, закрыл одно за другим послушные веки. Не отводя руки, словно это ласковое нажатие могло сопровождать умершего до самого места вечного упокоения, он повернулся к монахине и произнес почти громко «Платок, сестра». Обе служанки разразились рыданиями. Мадемуазель де Вес, стоя на четвереньках около коленопреклоненного шаля, помахивая крысиным хвостиком на белой кофте, равнодушная ко всему тому, что произошло, продолжала жалобно причитать, когда душа моя суст моих навсегда улетит из этого мира, пришлось поднять ее, подержать, увести. И только тогда, когда она повернулась спиной к спальне, она, казалось, поняла все случившееся, и по-детски захныкала. Шаль тоже плакал. Он вцепился в руку Жака и, качая головой, как китайский болванчик повторял, «Таких вещей, господин Жак, не должно было бы быть на свете». «А где же жизнь?» — подумал Антуан, выпроваживая всех из комнаты. Прежде чем тоже выйти из спальни, он обернулся, чтобы в последний раз окинуть ее взглядом. Наконец-то, после долгих недель, в комнате воцарилась Былая тишина. Мирно покоясь на подушке, как-то внезапно выросший, ярко освещенный плафоном, господин Тибо с челюстью, подвязанный платком, два кончика которого смешно торчали над его головой, вдруг принял театральный и таинственный вид какого-то легендарного персонажа. Не сговариваясь, Антуан и Жак встретились на площадке. Дом спал. Ковер на лестнице заглушал звук шагов. Они сошли один за другим в полном молчании, с пустой головой и легким сердцем, не в состоянии бороться с тем животным блаженством, которое охватило их. Леон, спустившийся раньше них, зажег свет, приготовил холодный ужин в кабинете Антуана и деликатно скрылся. В свете висячей лампы этот маленький столик, белая скатерть — Два прибора производили впечатление импровизированного праздника. Оба брата, стараясь этого не замечать, уселись за стол, не говоря ни слова, стесняясь своего неожиданного голода, пытаясь изобразить озабоченность на лицах. Белое вино было достаточно холодным. Хлеб, холодное мясо и масло исчезали на глазах. Их руки почти одновременно протянулись к тарелке с сыром. «Возьми, пожалуйста». «Нет-нет, после тебя». Антуан разрезал пополам остатки швейцарского сыра и протянул Жаку его долю. «Жирный, отличный сыр», — пробормотал он, словно оправдываясь. Это были первые слова, которыми они обменялись. Их глаза встретились. «А теперь?» — спросил Жак, указывая пальцем на комнату господина Тибо. «Нет», — ответил Антуан, — «теперь мы ляжем спать. До утра там все равно делать нечего». Когда они расстались на пороге комнаты Жака, последний вдруг произнес с задумчивым видом в полголоса «Ты видел, Антуан?» Как в последнюю минуту его рот стал раскрываться, раскрываться. Они снова молча посмотрели друг на друга. У обоих глаза были полны слез. 6 часов утра, почти совсем отдохнув и побрившись, Антуан поднялся на третий этаж. Шаль как будто специально создан для того, чтобы рассылать сообщение о смерти, подумал он, поднимаясь пешком, чтобы размять ноги. Раньше 9 часов нельзя сделать заявление в мэрии. Надо предупредить близких. К счастью, родных в городе очень мало. жен ны -ро оповестят родственников с материнской стороны. Тетка Казимир остальных. Надо послать телеграмму кузенам в Руан. Что касается знакомых, то они узнают из завтрашних газет. Записку отцу пре другую жану Даниэль де Фонтанен сейчас в Леневиле. Я напишу ему сегодня вечером. Его мать и сестра сейчас на юге. Это очень упрощает дело. Впрочем, захочет ли еще Жак присутствовать на похоронах? Что касается благотворительных учреждений, то Леон сможет протелефонировать всем. Я приготовлю ему список. А сам отправлюсь в больницу. Филипп. Ах, черт, не забыть бы про академию. Уже явились двое агентов из бюро похоронных процессий, сообщила ему Адриен. Они придут опять в семь часов. И еще, прибавила она с легким замешательством, известно ли господину Антуану, что мадемуазель Жизель больна? Они направились к комнате Жиз и постучали в дверь. Молодая девушка лежала. На лице ее горел румянец, глаза лихорадочно блестели. Но тут нечего было опасаться. На нее сильно подействовала телеграмма к Латильде, пришедшая в такой момент, когда она была не вполне здорова. Затем спешные сборы в дорогу и, в особенности, встреча с Жаком довершили остальное и вызвали в ее юном организме такое потрясение, что накануне, после того, как она оставила комнату господина Тибо, у нее начались мучительные спазмы, заставившие ее немедленно лечь в постель. Она провела тревожную ночь, прислушиваясь ко всяким шорохам, угадывая все, что происходит, но не в силах будучи подняться. Она отвечала на расспросы Антуана так уклончиво, что он больше не настаивал и заявил, «Теревье будет здесь утром, я попрошу его зайти к тебе». Жиз кивнула головой в сторону спальни господина Тибо. Она была не очень огорчена и не знала, что сказать. «Значит, все кончено?» — Рокко спросила она. Вместо ответа Антуан кивнул головой и в это мгновение отчетливо подумал, «Это я покончил с ним». «А пока ставьте грелки и припарки», — сказал он, обращаясь к Адриене. Он улыбнулся, жиз, и вышел из комнаты. «Я прикончил его», — подумал он про себя. Впервые он подумал о своем поступке с некоторым сомнением. «Я правильно поступил», — тотчас же сказал он себе. Он размышлял быстро и ясно. «Не надо себя обманывать. Тут также имело место и душевная слабость». Физическая потребность избавиться от этого кошмара. Но разве следовало мне воздержаться только потому, что я лично был заинтересован в его кончине? Полно. Он не скрывал от себя страшной ответственности. Конечно, было бы крайне опасно предоставить докторам право. Слепое соблюдение правил, хотя бы абсурдных и бесчеловечных, в принципе, необходимо. Но чем больше силы и законности он признавал, за правилами, тем увереннее оправдывал себя в том, что сознательно нарушил их. Это вопрос совести. Оценки момента снова подумал он. Я не обобщаю, я просто говорю. В данном случае я поступил так, как следовало. Он подошел к комнате, где лежал покойник, осторожно открыл дверь, как делал это всегда, когда не хотел будить больного. И вдруг вид мертвеца взволновал его. Было что-то новое, что-то необычное в том, чтобы отожествить образ отца с таким, казалось бы, простым, обыденным представлением, как труп. Задерживая дыхание, он остановился на пороге. Это недвижная масса — его отец. Полувытянутые руки, кротко скрещенные пальцы, какое облагороженное лицо, какое спокойное. Все кругом опустело, стулья уже были расставлены вдоль стен — Монахини, сонные, похожие на две аллегорические фигуры, задрапированные в черной ткани, подчеркивали неподвижность покойника, которая сообщала всей обстановке подлинную величавость. «Оскар Тибо! Сколько властности! Сколько гордыни!» И все это свелось к такому молчаливому бессилию. Антуан боялся пошевелиться, нарушить это спокойствие. Он еще раз повторил себе, что это дело его рук. И лаская взглядом это знакомое лицо, которому он помог обрести молчание и покой, он почти улыбался. Он был уверен, что Жак еще спит, и потому удивился, когда, войдя, увидел брата сидящим в уголке подле Шаля. Едва лишь завидя Антуана, Шаль вскочил со своего стула и побежал навстречу. Его глаза моргали за стеклами очков, которые были затуманены слезами. Он схватил Антуана за руки и, не находя других способов для выражения своей преданности покойному, начал, вздыхая и всхлипывая, повторять «прекрасный, прекрасный парень». При каждом слове он указывал подбородком на кровать. «Надо было знать этого человека», — продолжал он тихим голосом с убеждением, которое как будто подогревалось воображаемым противоречием. «Немного резкий, правда, в плохие минуты, но такой справедливый». Он протянул вперед руки, словно для присяги. «Воплощенное правосудие», — заключил он, — и вернулся на свое место. Антуан уселся. Застоявшийся воздух комнаты расшевелил в нем глубокие пласты воспоминаний. Под приторной аптекарской затхлостью вчерашних лекарств, под ароматом недавно зажженных восковых свечей, он различал знакомый запах старого голубого репса, который истлел от пыли и вел свое происхождение еще от прежних поколений Тибо. Этот сухой запах шерсти, которому мебель красного дерева 50 лет, подвергавшаяся полировке, придавала слабый смолистый оттенок. Антуан знал, как свежо запахло бы чистым бельем из зеркального шкафа, если его открыть, и какие испарения лакированного дерева из старых газет, тронутых терпким ароматом камфоры, вырвались бы наружу из ящиков комода. Он знал также пыльный запах ковровой обивки молитвенной скамеечки, обивки, которую колени отцов и дедов протерли до конвы. Он знал его потому, что часто вдыхал его, будучи ребенком, когда эта скамеечка была еще единственным сиденьем подходившим для его роста. Ни малейшего шума, ни малейшее дуновение не колеблет пламени свечей. Подобно всем тем, кто уже побывал здесь, Антуан начал пристально с каким-то изумлением вглядываться в труп. Зачатки мыслей пытались сложиться в его утомленном мозгу. Что стало с той жизнью, которая еще вчера была в нем? Куда ушло то, что делало отца таким же существом, как я сам теперь? Где оно? Исчезло? Существует ли где-нибудь в другом месте? В какой форме? Он с некоторым смущением оборвал себя. «Так можно додуматься до всяких глупостей». А между тем, мне не в первый раз приходится видеть мертвеца. Я отлично знаю, что нет понятия более нелепого, чем небытие. Потому что небытие — это бесчисленная масса жизней, размножение до бесконечности. Вот как следовало бы назвать это. Да, я часто повторял себе это, но сейчас, стоя перед этим трупом, Я уже более не уверен. Идея небытия напрашивается, начинает казаться более законной. В сущности, есть только смерть. Она все опровергает, все преодолевает, наперекор нашему разуму». «Нет», — снова подумал он, пожав плечами. всё это приходит в голову, когда вот так уткнешься носом. Нет, так рассуждать нельзя». Это не годится. Он сделал некоторые усилия, чтобы овладеть собой, и одним рывком поднялся на ноги. И тотчас же им овладело интимное, настойчивое, теплое чувство. Сделав брату знак следовать за ним, он вышел в коридор. «Прежде чем что-нибудь предпринимать, надо узнать волю отца. Идем со мной». Они прошли вместе в кабинет господина Тибо. Антуан зажег плафон, затем боковые лампы, и кощунственный свет залил комнату, в которой всегда горела только одна рабочая лампа под зеленым абажуром. Антуан подошел к письменному столу. Связка ключей, которую он вынул из кармана, весело звякнула в тишине. Жак оставался в стороне. Он вдруг заметил, что снова стоит у консоли, На том самом месте, где вчера вечером, вчера вечером, всего лишь пятнадцать часов прошло с той минуты, как на пороге этой двери вдруг появилась Жиз. Он обвел враждебным взглядом эту комнату, которую долгое время считал самым неприступным святилищем и которую теперь уже ничто не защищало от вторжения. Ему стало не по себе, когда он увидел брата, стоящего как вор на коленях перед раскрытыми ящиками. «Ему-то какое было дело до последней воли отца и всех этих бумажонок?» Ни слова не сказав, он вышел. Он вернулся в комнату мертвеца, которая все время томительно влекла его к себе, и в которой он провел так мирно между сном и явью большую часть ночи. Он предвидел, что скоро будет изгнан оттуда наплывом чужих ненужных ему людей, и потому не хотел терять ни одной секунды из этой волнующей очной ставки со своим отечеством. Для него лично ничто никогда не олицетворяло так трагически его прошлое, как останки этого всемогущего человека, который неизменно становился поперек его пути и который сразу, целиком погрузился в нереальность. Осторожно на цыпочках он открыл дверь, вошел, И уселся. Тишина, на мгновение встревоженная, опять воцарилась в комнате, и Жак со сладостным чувством мог снова предаться созерцанию мертвеца. Неподвижность. Теперь навсегда застыл этот мозг, который днем и ночью в течение почти трех четверти века ни на секунду не переставал связывать мысль с мыслью, образ с образом. И сердце тоже застыло. Но Жака, который столько раз сам жаловался как на боль, на непрестанную работу своего мозга, в данную минуту больше всего поражало это прекращение мышления». Даже ночью, несмотря на забытье, он чувствовал, как его собственный мозг, словно бешеный мотор, работал, работал в его голове, безостановочно собирая бессвязные калейдоскопические видения, которые он называл снами, когда его память случайно удерживала некоторые разрозненные обрывки. К счастью, в один прекрасный день он тоже избавится от мук мысли. Наконец-то наступит тишина, тихий отдых. Он вдруг вспомнил Мюнхенскую набережную, где он бродил целый вечер с неотвязной мыслью о самоубийстве. Одна фраза, как музыкальная реминисценция, вспыхнула в его памяти «Мы отдохнем». Это была заключительная фраза из одной русской пьесы, которую он видел в Женеве. В его ушах еще звучал голос артистки, славянки с детскими чертами лица и наивными трепетными глазами, которые повторяла, покачивая маленькой головкой «Мы отдохнем». Задумчивая интонация, тонкий, как у затихающей гармоники, звук, сопровождаемый усталым взором, в котором заключалось больше покорности, чем надежды. «Ты не знал в своей жизни радостей», Но погоди, дядя Ваня, погоди, мы отдохнем, мы отдохнем. К концу утра начались визиты. Жильцы дома, обитатели квартала, которым господин Тибо оказывал при жизни те или иные услуги. Жак скрылся до прихода первых родственников. Так же поступил и Антуан, которому надо было сделать несколько неотложных визитов. В каждом благотворительном учреждении, к совету которого имело отношение покойный, у господина Тибо были личные друзья. Вереница посетителей тянулась до самого вечера. Шаль принес в комнату покойного стул, который он называл своим Страфонтеном, и на котором он работал в продолжении ряда лет. Весь день он провел подле покойничка, с которым ни за что не желал расставаться. В конце концов, начало казаться, что он составляет неотъемлемую часть всего похоронного церемониала наряду с канделябрами, ветками букса и молящимися монахинями. Всякий раз, как появлялся новый посетитель, Шаль слезал со своего Страфонтена, печально приветствовал гостя и затем усаживался на прежнее место. Мадемуазель несколько раз пыталась удалить его из комнаты. Несомненно, из чувства ревности. Ее раздражал его чересчур преданный и назидательный вид. Сама она, напротив, не могла усидеть на месте, она страдала. Во всем доме она была, наверное, единственной, которая действительно страдала. Бедная старая дева, которая на всю свою жизнь, проведенную в чужих людях, никогда не имела ничего своего, лично ей принадлежащего, сейчас впервые, может быть, познала дикое чувство собственности. Господин Тибо был ее покойником. Она поминутно подходила к кровати, которую даже не могла разглядеть целиком из-за своего искривленного позвоночника. Она натягивала простыню, расправляла на ней морщинки, бормотала обрывки молитв и, тряся головой и сплетая костлявые пальцы, повторяла, как нечто невероятное, «Он успокоился раньше меня». невозвращение Жака, не присутствие ЖИС, не в состоянии были подействовать на чувствительные точки этого съежившегося, сморщенного, ставшего скупым на реакцию сознания. И Жак, и Жиз на целые месяцы исчезали из круга семейной жизни. И мадемуазель мало-помалу привыкла не думать о них. Для нее существовали только Антуан, да еще служанки. Тем не менее, она питала сегодня некоторые раздражения и против Антуана. У них произошла даже настоящая стычка, когда решался вопрос о дне и часе положения господина Тибо в гроб. Когда Антуан высказался за то, чтобы ускорить этот успокоительный для всех момент, когда покойник уже перестает быть для окружающих трупом, а становится просто гробом, она возмутилась. Можно было подумать, что у нее хотят похитить единственное оставшееся у нее достояние. Созерцание останков ее хозяина — последние часы его материальной близости. Она как будто считала, что исчезновение господина Тибо является развязкой по-настоящему только для него и для нее, для других — В особенности для Антуана этот конец являлся началом чего-то другого, порогом новой эпохи. Для нее же отныне никакой будущности. Крушение прошлого было равносильно для нее крушению всей жизни. Вернувшись под вечер пешком домой и насладившись прелестью морозного воздуха, который щипал глаза и подбадривал, освеженный Антуан столкнулся у дверей Привратницкой с Феликсом Эке, явившимся в глубоком трауре. «Я не буду заходить», — заявил хирург. «Я хотел только пожать вам руку». Тюрье, Нолан, Бюкар уже оставили свои визитные карточки. Луазиль телефонировал. Выражение симпатий со стороны коллег-врачей тронуло Антуана до такой степени, что когда утром Филипп лично явился на университетскую улицу с выражением своего соболезнования, то Антуан истолковал поведение патрона так, что тот пришел сюда не потому, что умер господин Тибо, а потому только, что он, доктор Антуан Тибо, потерял отца. «Мне от души жаль вас, дорогой друг», — тихо вздохнул Эке. «Можно, конечно, сколько угодно говорить, что смерть для нас старая приятельница, но когда мы видим ее совсем близко к нам, в нашем доме, то начинает казаться, что мы впервые встретились с ней». Он прибавил «Я-то знаю, что это такое». Затем он выпрямился и протянул руку в черной перчатке. Антуан проводил его до автомобиля. Сейчас он впервые сопоставил смерть ребенка Эке и смерть отца. Ему некогда было в эту минуту думать обо всем этом. Но он догадывался, что все это гораздо серьезнее, чем он думал начале Он понял теперь, что ему еще придется внутренне пережить, до конца осознать тот решительный поступок, который он так холодно совершил накануне, и к которому он продолжал еще относиться с полным одобрением, придется усвоить его внутренне, как один из тех исключительных фактов, которые производят глубочайшее воздействие на жизнь человека. Он ясно чувствовал, что этот добавочный груз неизбежно вынудит его переместить центр тяжести, переоценить ценность. Он с задумчивым видом вернулся в дом.